21. Он ехал впереди, виртуозно перебирая лыжными палками. Они катились с пологой горы, и настроение было превосходным. Снег мерцал на солнце миллиардами серебристых искорок, и казалось, что весь мир принадлежит только им. Только им вдвоем, ей и ему. Съехав с горы, он остановился и взглянул на нее. Она поравнялась с ним и тоже посмотрела на него. Вадим улыбался. Его лучезарная улыбка, его глаза такие добрые и задорные, они тоже улыбались только ей, одной только ей на всем белом свете. Потом он игриво подмигнул и рванул вперед по широкой равнине. Он все удалялся и удалялся, а она так и не смогла сдвинуться с места. Она смотрела на исчезающий силуэт, и слезы от обиды наворачивались на глаза. Как он мог ее бросить тут одну, посреди бескрайнего белого полотна снега, «Почему он так поступил? Может, он еще вернется? Потом она это видела. Вадим развернулся и помахал ей рукой, но не призывно, а как будто на прощание. Слёзы лились из ее глаз, но он не мог их видеть. Он был уже слишком далеко. Лицо было залито слезами. Незаметно для себя она уснула. Все еще приходя в себя, она села и посмотрела на циферблат настенных часов. 7 утра? Утро. Как это прекрасно!» Чуть позже, стоя под строями душа, Оля опять вспоминала свой сон. Она помнила его во всех подробностях и знала, что он означает. Она переключила кран на синий кружок, и ледяная волна прокатилась по телу, смывая с нее и боль, и страх, и её прошлое. Его время прошло, и она поставила, наконец, точку. Выйдя из душа, она открыла шкаф. И как она могла это носить, эти бесформенные, мешковатые, серо-чёрные вещи? Она пообещала себе их выкинуть, но, может быть, вон тот свитер оставит. Одевшись, как и накануне, она отправилась на прогулку с бучем. Пёс перепрыгивал через две ступеньки, и ей приходилось тоже бежать вслед за ним. Знакомые собаководы дружелюбно кивали ей, а она с улыбкой им отвечала. Всё как и прежде, она, наконец, дома, и все хорошо неожиданно пес потянул ее обратно к дому и оля обернулась по дороге устало передвигая ноги шел олег каким же родным и близким он ей показался в миг когда она его увидела что- то невидимое щелкнуло у нее в голове и она поняла вот он тот момент которого она ждала всю свою жизнь вот момент истины это его олега она ждала всю свою жизнь все остальное было только прелюдией подумалось ей А может, каждый момент жизни тот самый? Может, каждый момент мы живем всю свою жизнь?» Но она выкинула все эти размышления из головы и бросилась вслед за собакой. Олег увидел их и улыбнулся спокойной усталой улыбкой. «Ну как вы тут? Не скучали?» Он потрепал собаку по загривку и повернулся к Оле. Она обняла его и тихо, как будто сама себе, произнесла. Плохо. «Без тебя вообще все плохо». «Эй, что за хандра? А ну перестань, пошли лучше домой». Тяжелое дежурство выдалось. И они, обнявшись, пошли к подъезду. Впереди, помахивая хвостом, трусил буч.